Глава 404. Сяобай. На лунной планете было множество горных вершин и очень мало деревьев. Безлюдная пустыня раскинулась намного ли вокруг. Обычных людей здесь не встречалось, а культиваторов было совсем немного. Ван Лин вместе с Джоу Ру и Сяо Байом летел по небу лунной планеты. Под его ногами с огромной скоростью пролетали горы и скалы, заставляя Джоу Ру пищать от ужаса. На севере лунной планеты находился лес. Там Ван Линь и Джоу Рус поймать одного могучего тигра, шерсть его была фиолетового цвета, а размер больше трех джанов. Но его разум находился в зачаточном состоянии, и Ван Лень очень удивился, этот тигр был намного глупее Сеобая. Но его тело имело необыкновенную силу, его рык одним лишь звуком заставлял гальку и щебень подняться в воздух, сила нового тигра была эквивалентна культиватору уровня заложения основы. Ван Лень без особых усилий починил себе тигра, Оставив на его душе печать, обязывающую его слушаться Джоуру, убедившись, что звер сможет причинить ей вред, Ван лень подарил его Джоуру. Джоуру полюбила его так же сильно, как и Сяо -бая. «Мы назовем тебя Сяо Цзы!» Радостно воскликнула Джоуру, поглаживая тигра по холке. Сяо же лежал рядом, никак не реагируя, он считал ниже своего достоинства сравнивать себя с фиолетовым тупицей. Внезапно он помрачнел и зарычал на нового тигра. Фиолетовый тигр резко повернулся к неожидающему такого Сяобаю, и сдал такой рык, что затряслась земля. Шерсть на теле Сяобая встала дыбом, и он, сам того не заметив, отпрыгнул назад на несколько джанов. В его глазах появился страх. Он больше не решался приблизиться к новому тигру. Джоуру, которая наблюдала за происходящим, хлопнула в ладоши и закричала: Сяобай, Сяодзе сильнее тебя! Ван Лин молчал, смотря на счастливую Джиору. Он много лет наблюдал, как она растет, и потому смотрел на нее, как обычно отец смотрит на своего ребенка без каких-либо любовных чувств. Но он, конечно же, помнил, что именно Джоуру в будущем станет Лиму -Ван. Когда зарождающаяся душа Лиму проснется, она поглотит душу Джоуру. Два человека не могут существовать в одном теле. Если вытащить зарождающуюся душу из Джоуру заранее, то ее можно спасти. Однако тогда Лиму скорее всего, погибнет. Но сейчас Ван сознавал осознавал для себя, кто был ему дороже. Однако Ван Линь очень сильно не хотел жертвовать ребенком ради своей страсти, и часть его восставала против такого решения. На своем веку он убил немало людей, и каждый раз он спрашивал себя, оправданно была ли эта смерть. Время идет скоротечно, в мгновение ока прошло два года, Джоуру исполнилось 15 лет, до пробуждения зарождающейся души Лимован осталось 4 года. И за эти два года Джоуру из стройную изящную молодую девушку. Все чаще в своих снах она видела лимован. Ван, Ван же провел два года медитируя и занимаясь дыхательной практикой. Также он напряженно обдумывал, как можно будет спасти лимован, не причиняя вреда Джууру. Она стала более молчаливой и много времени проводила верхом на Сяо Цзы. Следом за ними обычно плелся Сяобай, безучастно смотря в небо. Сяобай старшая сестра, которая спит в моем теле, потихоньку просыпается. Когда она проснется, мне придется уйти. Когда я уйду... Сяобай, я попрошу дядя отпустить тебя в горы. Потом ты будешь по мне грустить. Тихо сказала Джоуру. Сяобай поднял голову, взглянув на Джоуру. Чувства его были смешанные. Хотя она часто его притесняла, он чувствовал, что она очень сильно его любит. Если она видела, что Сяо Цзи его обижал, то защищала его и наказывала за диру. Джоуру улыбнулась и след за Сяо Цзи. И села на Сиобай. Перебирая пальцами руки, его шерсти, спросила: Сяобай, как думаешь, когда я уйду? Дядя будет по мне скучать? Сяобай тихо зарычал. Джоуру печально посмотрела на силуэт, погруженного в медитацию человека, и сказала: Дядя, я поняла сейчас, что когда ты смотришь на меня, ты видишь не меня, а мою старшую сестру. Видимо, она очень дорога для тебя. Я знаю, что мне надо делать. И она горько заплакала. Погладив глупого фиолетового тигра, она произнесла. «Когда я умру, ты, Сяо Цзы, свободен». Ван Олень, сидящий на вершине горы, выглядел поглощённой медитацией. На самом деле он смотрел на небо. Я лишь боролся с небом, но оно продолжает надо мной смеяться. Молча подумал Ван лень: «Дядя, дядя, спустись ко мне!» Донесся до него голос Джоуру. Ван лень наклонил голову и посмотрел вниз. В мгновение око он оказался подле Джоуру. «Дядя, присядь. Я причешу твои волосы», — сказала она, улыбаясь и доставая деревянную расческу, которую когда-то подарил ей Таянь. Она усадила Ванолиня на большой камень и, встав позади него, начала его причёсывать. Некоторое время Джоуру сосредоточенно расчесывала волосы Ванолиня, а затем невзначай спросила. «Дядя, а ты можешь рассказать мне о вас со старшей сестрой?» Ванолинь долгое время не отвечал, но потом медленно кивнул. Джоуру внимательно слушала рассказ Ванолиня и продолжала его причесывать. «Дядя, а если ты умрёшь, то сможет ли моя сестрица пробудиться?» Тихо спросила Джоуру. Ванолинь развернулся и посмотрел на неё странным взглядом. Джоуру печально взглянула ему в глаза и продолжила. «Дядя, неужели в твоих глазах лишь футляр для другой души? С самого детства ты был моим самым близким человеком, Я хотела бы, чтобы ты, смотря на меня, видела меня настоящую, а не мою сестру. Хотя бы один раз взгляни на меня. Ван лень продолжил молчать, а затем медленно проговорил: «Малышкару, ты видно устала. Иди отдохни». Сказав это, он удалился. Расческа выпала из рук Джоуру. Она села на землю и заплакала. От ее глаз побежали две дорожки слез. Дядя, мне страшно, тихо сказала она, продолжая плакать. Ван лень был далеко. Тело его слегка дрожало, чувства были в смятении. «Джоуру, а что бы ты выбрала на моем месте?» Прошептал он, пропал Сяобай, он ещё совершенно бесшумно и незаметно, но Ванолин почувствовал, как одной ночью он тихонько отдалился на очень большое расстояние. Исчезновение Сяобая очень расстроило Джоуру, и она приболела. Ночью в бреду она продолжала звать своего питомца, она очень любила его, хотя частенько и обижала. Сяо Бай никто не мог заменить, даже Сяо Цзы. Сяо Бай был ее единственным другом. Однако, когда Ван Линь собирался вернуть Сяо Джоуру остановила его. Она умоляла Ван Линь и прошептала: "Если Сяо Бай хочет уйти, это его выбор. У него должно быть право выбора. Ему повезло больше, чем маленькой Джоуру. Не ищи его." Ван Линь горько вздохнул и ушел прочь. В результате раздумий в течение последних нескольких лет в голове у него родился план. «Подходящий и для Лимован, и для Джоуру. Дядя не нужна. Сяобай ушел. Думала Джоуру. Через месяц ей стало лучше, она стала более молчаливой и часто просто глядела вдаль безучастным видом. Через два месяца утром раздался усталый, но в то же время радостный рёв. Джоуру видела вдалеке силуэт Сяобая. Он в несколько прыжков приблизился к ней. Во рту у него была кроваво красная ветка с плодом на ней. Джоуру заплакала от радости». «Сяобай, ты не ушёл от меня! Сяобай!» Обнимая его, плакала она. Сяобай заметно похудел. Через его поредевшую шерсть просматривались зажившие рубцы и шрамы. Вокруг них была запекшаяся кровь. Самый большой шрам был у него на животе. Сяобай выснул язык и лизнул Джоуру. Затем повертел головой, внимательно смотря по сторонам. Не увидев нигде в он заречил и потянул Джоуру за одежду. «Сяобай, ты что?» Удивилась Джоуру. Сяобай Рича начал всячески показывать, чтобы она съела плод. «Ты хочешь, чтобы я его съела?» Наконец догадалась она. Тигр закивал головой, а он был взволнован. А Джоуру взяла плод в руку и спросила. «Что это за фрукт?» «Это плод, который разрушает зарождающуюся душу». Раздался спокойный голос Алине. Шерсть тигра моментально встала дыбом, а он загородил с собой Джоуру и зарычал. Когда вернулся Сиобай, Ван Линь, находившийся достаточно далеко, почувствовал это, а приближаясь, разглядел, что у него было в пасти. «Хороший тигр. Защищает хозяина», — произнес Ван Линь, не отводя взгляд от тигра. В глазах у Сиобая плескался страх, а оскалив зубы рыча, он стоял за собой джоуру. За годы, проведенные вместе, тигр сумел разглядеть зарождающуюся душу хозяйки в ее теле. «Дядя, что это за фрукт?» Тихо спросила она, поглаживая тигра. «Если ты его съешь, то хоть и не умрёшь, но очень сильно ослабнешь». Медленно проговорил Ван лень. Роза застыла в изомлении. Наклонив голову, она посмотрела на тигра. «Сяобай, ты ушёл на несколько месяцев, чтобы найти этот фрукт?» Она добросила плод в сторону, и тут покатился по горному склону и, наконец, упал в ручей. «Дядя, не калечь Сяобай, хорошо?» Она перевела взгляд на Ван Линя. В ответ он посмотрел на нее и кивнув ушел. А Ру, поджав нижнюю губу, смотрела ему в спину. Его силуэт казался ей совсем незнакомым. «Дядя, будь спокоен. Я знаю, что должна сделать. Я позволю вам, сестрицы, в встретиться!» — крикнула она в аналинном экзамер, но потом продолжил удаляться. «Эрген, противостояние святого». Книга четвёртая. «Ветер носит прочь остатки туч». конец читал адреналин